Серебряная туфелька. Куртизанка что-то со смехом сказала ему, и новый японец распрямился. Фандорин увидел румяную физиономию, почти до самых глаз, заросшую густой черной бородой. Чрезвычайно живые глаза, сочный рот. Дом Цурмаки оскалил замечательно крепкие зубы и дружеские хлопнул Булкокса по плечу. Доронин был прав.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 сверкающий бриллиантином пробор, фиалка в петлице. — Князь Анна Кодзи», шепнул Фондорина консул. — Здешний законодатель мод. Тоже, в своем роде, продукт прогресса. Раньше в Японии этаких князей не бывало. — А это, сударыня, мадрасский чепец от Бонара! — донесся жеманный голос князя. Удрявшегося, говоря на английском, еще и грассировать на парижский манер. «Новейшая коллекция! Обратите внимание на боки и особенно на бант! Вроде бы простенько, но сколько элегантности!» Всего Витальевич покачал головой. «И это отпрыск владетельных дайме Его отцу принадлежала вся соседняя провинция.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 — Папаша, князя. Раст Петрович отошел в сторонку, чтобы записать в блокнот полезные сведения о прогрессивном мясоедении и пенсионерах Дайме. Заодно попробовал набросать профиль Уюми. Изгиб шеи, нос с плавной горбинкой, быстрый взгляд из-под опущенных ресниц. Получилось не непохоже. Чего-то не доставало. А вот и тот, кто нам нужен, — поманил его консул. В углу у колонны разговаривали двое. Уже знакомый Фандорину достопочтенный Булкокс и какой-то господин, судя по моноклю и сухопарости, тоже англичанин. Беседа, кажется, была не из приятельских. Булкокс неприязненно усмехался, его собеседник кривил тонкие губы. Дамы с горностаем рядом с ними не было. — Это капитан Бухарцев, — сказал Всеволод Витальевич, ведя помощника через зал. — Пекируется с британским супостатом.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 Он размышлял над этой непростой проблемой, в то же время слушая, как Доронин в полголоса рассказывает агенту о зловещих пассажирах капитана Благолепова. — Бред! — морщился Бухарцев, однако, немного поразмыслив, оживился. — Впрочем, пускай. Мы, по крайней мере, продемонстрируем министру, насколько Россия озабочена его безопасностью. Пусть помнит, что настоящие его друзья мы, а не англичане.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 — А вот и наш Бонапарт лёгок на помине, — сказал Фондурин-кунсул. консул. Давайте, клютные, подберёмся поближе. За спиной министра толпилась свита, в отличие от великого человека, разряженная в пышные мундиры. Раст Петрович подумал, что Акуба, пожалуй, и в самом деле подражает корсиканцу. Тот тоже любил окружить себя златопёрами-павлинами, а сам ходил в сером сюртуке и потёртой треуголке. Таков высший шик подлинный уверены в себе власти.